Эпилог первый Алиса Спустя два года Я пришёл к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало. Меня будет бархатистый голос Илюши, но склонился он не надо мной, а над Макаром, нашим сыночком, которому сегодня исполнился годик. Дальше продолжает Полина. С оно горячим светом по листам затрепетало и целует просыпающегося братика в носик. «Рассказать, что Лес проснулся!» А потом они вместе и с поцелуями наваливаются на меня. «Доброе утро, мамочка!» «Сегодня мы встаем рано. Нужно успеть многое сделать. Нужно все подготовить ко дню рождения Макара. Гостей у нас будет много. Другие дела и занятия, не связанные с празднованием, откладываем». Илья все же не смог жить и совсем ничем не заниматься, но он больше не уходит в работу с головой. На нас у него всегда время есть. Работа для него больше как хобби. Сначала он начал улучшать инфраструктуру деревни. Проложил нормальную дорогу, облагородил территории вокруг. Ниже у излученной реки устроил уединенные домики для отдыха сделан небольшой парк с деревянными этническими постройками, где выделил место для выставки изделий Ромы. От больших резных фигур до механических поделок. Уже раз провели соревнования по гонкам на больших ступах Бабы-Яги на колесиках. Длинные оборудованные пешие дорожки через лес позволяют это сделать. Туристов и любителей Глемпинга такое местечко обрадовало. Выделенная сумма денег позволила Марине перестроить магазин, Расширить как помещение, так и ассортимент. Благодаря туристам и недавно появившимся новым жителям деревни, дела у нее идут хорошо. А несколько домов, по инструкциям илии смогли организовать фермерское хозяйство и продавать туристам экопродукты, а также пускать в контактный зоопарк с домашними животными. Хозяйство, конечно, у них и так было. Просто нужно было все это правильно оформить и наладить с чем, собственно, Самойлов помог. В его планах еще постройка веревочного городка и много чего еще. Но сегодня нам не до этого. У нас в планах празднование дня рождения Макара. Сегодня радостный и счастливый день. Теперь все дни для меня, Полины, Ильи с недавнего времени и Макара счастливые.